Шушенском, и вижу я внутренним взором церковную узкую дверь. Мне жаль этой церкви, которой нет в Шушинском больше теперь. Двух ссыльных в той церкви венчали. Давно это было, давно царапались мыши, стучали кедровые лапы в окно. И вижу я внутренним зрением, Как пристально, из-под очков, В потрепанной рясе священник Взирает на еретиков, Веселых, неверящих в Бога, Бунтующих против царя. Так пусто, темно и убого, Так холодно у алтаря. Мигают оплывшие свечи, Свисает с иконы паук, Мерцание медных колечек, Застенчивость, Девичьих рук. Я много бродила по свету, Все может быть только за тем, Чтоб встретить на севере эту Песнь-песнь, поэму-поэм. И все-таки встречи не будет. Ту церковь снесли, говорят, Чего не придумают люди, Не ведают знать, что творят. За лесом туманятся горы, Синеет Саянский хребет. Вхожу я в ту церковь, которой в сегодняшнем Шушенском нет. Я навек поняла, отныне, стало в Шушенском ясно мне. Людям надобно со святыней оставаться наедине. Помолчать, грохот сердца слыша, Не умом, а душой понять, Здесь он жил, вот под этой крышей, Это койка, его кровать. Здесь невесте писал про шушу, Здесь морщинки легли у рта. Я хочу тишину послушать, а при людях она не та, И когда все уйдут отсюда. И затихнет людской прибой, Я немного одна побуду. Я побуду, Ильич, с тобой.